Походка. Раз уж мы взялись обсуждать тему стоп и ног, то я окажусь плохим учителем, если не помяну о невербальном значении разных стилей ходьбы. По свидетельству Десмонда Морриса, ученые различают примерно 40 разных манер ходьбы. Если эта цифра покажется вам слишком большой, то просто вспомните ваши любимые фильмы и еще раз представьте походки таких людей, как Чарли Чаплин, Джон Уэн, Мэй Уэст, славилась пышным бюстом, или Грауча Маркс. У каждого из этих киноактеров была характерная манера ходьбы, которая помогала им раскрыть душевные качества их героев. В том, как мы ходим, часто выражается наше настроение, отношение к окружающей действительности. Мы можем стремительно и целеустремленно нестись вперед, или медленно и неуверенно плестись, как черепаха. Магазинные воры. Преступники не всегда осознают, как много информации раскрывает их поведение. Когда я работал в Нью-Йорке, мы с моими коллегами из ФБР часто наблюдали, как уличные хищники пытаются смешаться с толпой. Одна из причин, обрекающих их на неудачу, заключалась в том, что они прохаживались по внутренней стороне тротуара, часто замедляя шаг, чтобы поглазеть на витрины магазинов. В большинства людей ощущается целеустремленность, потому что у них есть место, куда они направляются, и намерения, которые они собираются осуществить. В отличие от них, хищники, грабители, наркодилеры, воры, и мошенники просто болтаются по улице в ожидании очередной жертвы, и поэтому их осанка и походка оказываются не такими, как у всех. Они передвигаются без определенного направления, пока не выберут цель для нападения. Когда такой хищник, будь то попрошайка или грабитель, направляется к вам, то у вас появляется ощущение дискомфорта. Это ощущение вызывает ваш лимбический мозг, который старается не допустить, чтобы вы стали очередной мишенью, и постоянно прочитывает вариант возможного развития событий. Поэтому, как советует автор книги «Дар страха» Гевен де Беккер, в следующий раз, когда вы окажетесь в большом городе, держите ухо востро. Если увидите, что какой-то поздний зевак неожиданно направляется прямо к вам, берегитесь. А еще лучше уносите ноги, и чем быстрее, тем лучше. И пусть даже такое ощущение будет очень слабым, но поступите так, как подсказывает вам внутренний голос. Мы можем неспешно прогуливаться или идти пешком, бесцельно фланировать, беспечно двигаться в развалку, с трудом волочить ноги, осторожно красться, суетливая имитация уверенно маршировать, ходить перед кем-то на цыпочках, расхаживаться с важным видом. Это лишь небольшая часть описанных учеными типов походок. Для наблюдателей за невербальными сигналами все эти манеры ходьбы важны потому, что изменения в нормальной манере передвижения людей помогает определить, как изменяются их мысли и эмоции. Человек, который обычно выглядит счастливым и общительным, может внезапно изменить походку, если узнает, что близкий ему человек, например, пострадал в аварии. Плохие или трагические новости могут заставить человека выскочить из комнаты в отчаянной попытке оказать помощь или выйти, сгорбившись, словно на его плечи лег непосильный груз всех мировых проблем. Изменения в манере передвижения – это выразительные невербальные сигналы, которые извещают нас о допустимой ошибке, надвигающейся проблеме или об изменившихся обстоятельствах. Короче говоря, о каких-то важных событиях. Любое изменение должно заставить нас задуматься, почему так внезапно изменилась походка человека. Эта информация часто способна облегчить нам поиск самого лучшего подхода к этому человеку. Наблюдание за манерой ходьбы помогает узнать то, что человек сообщает нам незаметно для самого себя.